Глава пятая. О давних тайнах и богах. Следующую неделю мы пахали от зари до зари под бдительным оком самого магистра Лимона. Мы мыли и драили классы, возились с лабораторными образцами, ухаживали за нечистью из живого уголка кафедры боевой магии, словом, делали все то, что во все времена делали провинившиеся студенты, но в двойном объеме и под нудные лекции самого кислого преподавателя в институте. Если бы не Нил, периодически появлявшийся рядом с магистром и веселивший всех чисто ливийскими шутками и байками, мы бы либо сами там сдохли, либо учителя прибили и прикопали во внутреннем садике. После того, как мы отработали на благо Института и Отечества положенную неделю, нам приписали еще и выплатить контрибуцию за порушенную башню. В результате настроение окончательно упало ниже плинтуса ибо все сэкономленные и кровно заработанные монетки ушли на реконструкцию никому не нужного сооружения. К счастью, на этом отработка закончилась. В принципе, мы отделались весьма дешево, особенно после наших-то выходок, и только-только все более-менее наладилось, как обо мне вспомнило начальство. Эх, ну почему мне так не везет? Вот стоит отбиться от одной неприятности, как тут же, согласно всем известному закону подлости, вырисовывается новое. Причем, согласно все тому же закону, каждая последующая неприятность непременно становится больше предыдущей. Первое, что меня насторожило, это появление леди Вит на территории института. Да-да, не дождавшись своей блудной теньки, мой верный шеф явился сам, причем очень вероятно не поставив в известность Тиа, потому что сомнительно, что лорд-директор позволил бы мне общаться с этой дамой после всего случившегося. Второй странностью оказалась обыденность ее облика. Леди Витория Туманная на самом деле самая главная и яркая иллюзия Айлита. Она существует, и об этом прекрасно осведомлены все. Порой ее даже видят, но никто и никогда не запоминает ее облик, лишь цвет. Видите ли, глава отдела разведки обожает менять и меняться. Как-то за один день я видела ее в трех вариантах. красноволосой, облаченный валый шелк. Блондинкой в бежевом платье а потом еще и темноволосые леди в синей гамме. Причем меняет она не только цвет волос и одежды, но и цвет глаз. И несмотря на выбранный образ, она всегда сияет. Всегда. Поэтому меня и удивил ее внешний вид. Она появилась на пороге моей комнаты в обычном виде. Русоволосая, почти невзрачная, с глазами неопределенного оттенка. Платье же ее своей неказистостью и невыразительностью превзошло даже институтскую форму хотя я раньше верила, что это в принципе невозможно. Леди Вид, неуверенно предположила я, хотя внутренне знала наверняка, что не ошиблась. Совершенно не помня ее лицо, я почему-то всегда могла найти ее в толпе. Наверное, в моем перстне был какой-то духовный маячок или что-то типа того, потому что ничем иным эту способность я объяснить не могла. Именно Тенька, именно. И мне крайне интересно послушать, почему это, вместо того, чтобы прийти ко мне сразу по возвращении с отчетом, ты преспокойно дожидаешься моего визита сама. С прежней ничего не значащей улыбкой поинтересовалась она. Извините, невольно смутившись, пробормотала я. Меня тут немного отвлекли. Что-то отвлекают тебя завидным постоянством. Я потопила взор и вообще мигом превратилась в образец покорного внимания. Леди Вит лишь усмехнулась. Хоть знакомы мы были и не очень давно, но уже научились понимать друг друга. Ладно, ладно, верю, что ты не отлынивала отдел. Ты, и когда отстранена от работы, умудряешься собирать все самые интересные случаи на свое мягкое место. Я тяжело вздохнула. Тут уж и правда не поспоришь. Даже того не желая, я почему-то всегда оказываюсь как-то вовлечена в разные значимые события. Если учесть, что по натуре я существу ленивое и ни во что не лезущее без нужды, то выглядит все действительно большой такой зубодлянкой со стороны высших сил. И пусть демоны в принципе не верят ни в кого, кроме себя самих, жить от этого проще не становится. «Что-то случилось?» – наконец спросила я. «В том, что без веской причины мой шеф не стал бы пробираться на территорию демонов рода Арвиши, а институт – личной угодья самого ужасного из всех представителей этого благородного семейства, я не сомневалась ни мгновения». А значит, должно было произойти что-то действительно важное. Ничего особенного. Я просто решила, что тебе будет интересно узнать последние данные, в том числе и о твоем мертвике. Я тут же вся обратилась в внимание. Не часто меня балуют скрытые информации. Обычно Леди Вид предпочитает отмалчиваться и не делиться своими знаниями. Видимо, на этот раз без моей помощи ей не обойтись. Вот и проявляет сейчас по отношению ко мне неслыханную щедрость». И что же вы узнали? Не спеши. Прежде мне хотелось бы спросить, что сумел выяснить ваш демон-самородок. Я слышала, что первичный анализ он провел еще во время столкновения с этими рыцарями. Души правда, самородок. Мало того, что умудрился, защищая какого-то ненормального дровенка разбудить звери наследия, так еще в процессе тотального уничтожения всего и вся, так сказать, собрать массу любопытной информации. Рыж обозначил крайние точки действия их амулетов. Я вопросительно глянул на своего шефа. Что именно вызвало антимагический эффект, мы так и не узнали. Можно сказать и так. Леди Вит кивнула каким-то своим мыслям. Эх, видимо, всю собранную информацию мне сообщать все-таки не собираются. Так поделится парочкой нюансов, попутно вытрясая из меня все, что я знаю хорошо и не очень. Продолжай. Рыж сказал, что призвать силу невозможно уже где-то в 5 метрах от источника помех, а полностью заряженные амулеты теряют свои полезные качества в 3-4 метрах. Как вы понимаете, осмотреть тело и сделать выводы о том, что именно из вражеского снаряжения могло иметь подобный эффект, мы не смогли в силу ограниченности во времени. Остальное, думаю, вам и так известно. Ясненько, задумчиво протянула Леди Вит. Кстати что этот парнишка знает о нашей с тобой связи. По методам обучения у берсирков могу предположить, что мимо внимания этого рыжика твои странные отлучки не прошли. Давай-ка, что ты уже разболтала. Я неопределенно пожала плечами. В том, что Констант что-то понял, я не сомневалась, но не могу точно сказать, каким выводом пришел мой ветреный приятель. Кстати, раз уж леди Вит затронула эту тему, то любопытно было бы узнать, какими методиками при обучении молодняка пользуются демоны боевых кланов. Моя таба вышла из рода лордов. У нас свои традиции. А если еще вспомнить о происхождении основательницы нашего семейства? Если честно, не уверена, что методы воспитания девочек в нашей семье совпадут еще с какими-либо. Все же королей воспитывают не так, как воинов или лордов. И дело тут не в традициях. Хотя без них не обошлось. Демоны самые консервативные народы из всех, уж мне то можете поверить. О личностных особенностях членов каждой ветви. Например, ярость воинов берсерков можно контролировать лишь при наличии стойкой привязки к миру. А значит, эту связь нужно устанавливать с самых первых дней. Или, скажем, целеустремленность, почти одержимость своими идеями у Лордов. их родителей в детстве, весьма вероятно, привела бы к погибели не только сам молодняк но и более зрелых демонов. Так уж повелось, что с правящей элитой все всегда было проще и в тысячу раз сложнее. Тут все зависит от того, с какой стороны смотреть. По сравнению с рожденными пороками, остальных любопытство королей не так уж и страшно. Но вот на практике я тяжело вздохнула. Само по себе любопытство не грех, но вот с абсолютным подчинением демонам своим владыкам, впрочем, за примером далеко и ходить не надо. Пришествие моих сородичей в этот мир весьма показательно. Ведь пошли они за своим королем в неизвестность, верно? Без лишних слов и возражений. А ведь того вело исключительно любопытство и ничего более. Во мне, кстати, любопытство тоже периодически просыпается. Но я его держу в узде. Впрочем, это тоже следствие весьма специфичных методов воспитания. До определенного момента мне позволялось абсолютно все. Единственный ограничивающий меня силой был Себастьян. Причем все было обставлено так ловко, что я об этом до поры до времени даже не подозревала. Короче, мне весьма интересно, на что идут остальные мои сородичи, чтобы удержать своих деток в узде. Криса, не отвлекайся! леди Вит чуть тронула мое плечо. Я сразу же превратилась в слух. Все-таки с любопытством, сколько ни борись, а обратно дорогу в душу оно всегда проложит. И мне сейчас действительно было интересно, что же привело ко мне неуловимую главу теней. Кстати. Помни, что дело зимой, к которому я тебя привлекала, моментально перескочила на другую тему моя любимая шефиня? Угу, невнятно откликнулась я, пытаясь понять, как это могло быть связано с событиями последних дней. Мы тогда так и не нашли ничего серьезного на герцога. Вернее, каких-либо веских оснований для выдвижения обвинений против него не оказалось. Впрочем, ничего иного от Анира Марульского я и не ожидала. Он достаточно осторожен и умен, чтобы не совершать совсем уж детских ошибок. Неопровержимые доказательства удалось достать лишь по незаконным поставкам серебра. Но это можно приравнять лишь к мелкой контрабанде. Палата лордов раньше не стала бы даже рассматривать это нарушение всерьез. А теперь, уловив странные нотки в голосе шефа, спросила я. «Теперь мы имеем это», – сухо произнесла она, и на мой столик лег круглый серебряный диск на длинной цепи. На гладкой блестящей поверхности был изображен символ отторжения, перечеркнутый круг, в границе которого была вписана древняя литера «Алев». «Откуда взялась эта гадость?» – невольно отшатнувшись от амулета, произнесла я. «Зная, что это такое, Ледевит не на шутку удивилась. Откуда?» «Меня дед был человеком», – мрачно напомнила я. «Люди уже пару тысяч лет как не вспоминают о своем боге». Неужели есть исключения? Как видите, есть, произнесла я, отходя в самый дальний угол. Пусть во мне и не так уж и много человеческой крови, да только и этого может хватить. Особенно, если вспомнить, кем являлся мой дед. Вернее, кем не являлся. Кстати, он не был богом. Богов вообще не существует. По крайней мере, не в этом мире. Значит, знаешь. Леди Витта восприняла это известие с удивительным равнодушием. «Кто тебе рассказывал об этом и почему?» Я, бросив еще один взгляд на символ древнего культа, отвернулась. Ворошить столь давнее прошлое мне не хотелось. Род моего деда давным-давно отступился от прежних пристрастий и идолов, сохранив лишь память о собственных ошибках и последовавшем за ним позоре. Мой дед мог родиться Альфином. Знаете, что это такое? Не совсем. Судя по звучанию, что-то близкое притворному. Нет, то есть да, но лишь применительно к нашим реалиям. Вы забываете, что тогда во главе рода стояли священнослужители, которые делили между собой светскую, духовную и военную власть в обществе. То есть твой дед мог бы стать одним из священников? Я невольно хмыкнула. Это все равно, что сравнить солнце со свечкой. Нет, я хочу сказать, что он стоял бы над этими тремя орденами как и еще шестеро альфинов, потому что этим словом обозначают не придворных, а приближенных Бога, его святых соратников, апостолов. Леди Вит казалось, даже не дышала, полностью обратившись вслух. И я могла ее понять. О прежней крововой религии людей, построенной на нетерпимости и непримиримости к другим, теперь было известно очень мало. Она почти исчезла из этого мира задолго до пришествия демонов. Да и кроме островов, нигде особо не проявлялось ранее. Альфины – это потомки семи наложниц Бога. К счастью, сейчас все эти семьи уже выродились. То есть, и с этой стороны в тебе течет божественная кровь, усмехнулась Витория Туманная, рассматривая меня с легким прищуром. От этого ее взгляда мне стало не по себе. Нет, правильнее говорить «кровь шлюхи». Дед рассказывал, что теми девицами пользовались все, кому истинный более-менее доверял. Кстати, сам Бог был бесплоден. Для магов людей, да еще и с такими потенциалом, бездетность совсем не редкость. Но первородных сыновей своих наложниц он выделил в особую касту, даровав им определенные привилегии. Остальное лишь слухи да до домыслы. Впрочем, его, с его стороны это был весьма грамотный ход, ибо в тот период у людей ценилась мужская сила. Вот оно как. Впервые слышу о подобном. Хотя о семи сыновьях истинного что-то мелькало в летописях. Но это утверждение было опровергнуто. Причем, твоими же словами, один ревпенок еще мог появиться, но не семь. Для этого ему надо было бы постоянно контактировать с феей, обладающей даром, схожим с твоим. Стоп, еще раз, – оторопела, – произнесла я, чувствуя, как давняя абсолютно нелогичная мозаика складывается в удивительно гармоничную картину. Про фею? «Это глупость, Крис, и ты это сама знаешь. В те времена люди не стали бы связываться с иными расами, и уж тем более заключать с ними сделки». «Я не про это!» – резко оборвала я и нелепо взмахнула руками. Хотелось метаться по комнате и, бурно жестикулируя, выплеснуть все наружу. Но вместо этого я обхватила себе за плечи и замерла. «Ребенок! Шеф, вы сами сказали, что один мог быть!» И что бы вы сделали на месте истинного, чтобы уберечь единственное дитя? Спрятали бы? Или поддались бы эгоистичному желанию вырастить своего наследника сами? Она поняла. Точно так же, как и я пару мгновений назад. Нет ничего лучше, чем спрятать алмаз в груди других драгоценных камней. Когда что-то постоянно на виду, да еще и среди чего-то похожего, оно теряется, не привлекая внимания. Интересная идея, Тенька. И если ты права, то один род все-таки уцелел, ибо больше было мутить воду просто некому. Это не обязательно, наследник, внесла коррективы я. Лидия Вит кивнула. Да, согласна. Порой достаточно того, чтобы так думали другие, даже если это только смелое предположение. Оно могло прийти в голову не только нам. А уж люди, способные в выгодном свете подать такие факты, есть всегда. И тут мне было не с чем спорить. Ох, кажется, в ближайшее время мне скучать не придется, потому что так или иначе, но я окажусь втянута в эту историю. И пусть рот альфинов прервался на деде, ответственности с нас его потомков никто и никогда не снимет, потому что лишь героев чувствуют ограниченное время, а по ошибкам платят вечность. В замочную скважину. Витория туманная. Карл есть разговор. Хмуро бросила леди вид, без предупреждения появляясь прямо перед мужем. Легкая бледность лица, как и лихорадочный блеск золотистых глаз, выдавали ее состояние. Нимфа редко прибегала к подобному способу перемещения, а потому сомневаться не приходилось, дело действительно важное и безотлагательное. Слушаю, коротко бросил Карл Майше, глава отдела магического правопорядка. Почему-то он не сомневался, что сегодня супруга к нему заявилась именно как к должностному лицу при исполнении. «Ты не мог бы пробить по своим базам несколько чистокровных человеческих родов?» «Зачем?» Глава МП удивленно уставился на жену. Он абсолютно не видел в этом смысла. Да и чистокровные люди в его базах данных практически не встречались. Мало в них было магии. «Да вот одна птичка мне сейчас нашептала» что во времена переселения человечков со островов на материк пробрался минимум один высокородный священнослужитель известного тебе культа. А где один Карл, там и несколько без труда возникнут. И где же их искать, как не среди чистокровного и высокородного дворянства, а? Вот теперь он понял, что имела в виду супруга. И новые сведения в свете последних событий его совсем не порадовали. Ситуация вырисовывалась пренеприятнейшая. Сделаю. Правда, кажется, спохватились мы поздновато. Главное, что спохватились. Остальное исправим, убежденно произнесла Витория и, не прощаясь, удалилась, на этот раз через дверь. Перемещаться порталами было быстрее, но слишком накладно в магическом плане. А глава теней хоть и славилась на всю страну, а потенциалом омладала довольно маленьким. Впрочем, как любила говорить сама Леди Вит, она была лучшей своей иллюзии во всем.